Чуть только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на улицу и напугал всех, кто проходил в это время по улице. Крестьянин Харитон остановился, поднял камень и пустил им в Тимофея. Тимофей куда-то исчез. «Вот лавкач закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался И со всего маху двинулся головой о стенку. «Эх!» — вскрикнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе тепель-тапель, и баба с убежала в подворотню. Мимо шел Фитилюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал «Эй ты, Сала! и ударил Фитилюшина по животу. Фитилюшин прислонился к стене и начал икать. Ромашкин плевался сверху из окна, стараясь попасть в Фитилюшина. Тут же, невдалеке, носатая баба била корытом своего ребенка. А молодая, толстенькая мать терла хорошенькую девочку, Лицом о кирпичную стену. Маленькая собачка, сломав тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел из плевательницы какую-то гадость. У бакалейного магазина стояла очередь за сахаром. Бабы громко ругались и толкали друг друга кошелками. Крестьянин Харитон, напившись денатурата, стоял перед бабами с расстегнутыми штанами и произносил нехорошие слова. «Таким образом начинался хороший летний день».